Глава тридцать Лана. С Мирандой провела вполне себе спокойный и приятный вечер. Только очень уж раздражали ее подколки на тему моих отношений с Кайлом. Весело ей от этого, видите ли. Правда, заметив, что меня это уже всерьез задевает, исправилась. «Ну не злись, нравится и нравится чего-то. Захочешь вообще, свободно можешь сделать через год», — добавила она миролюбиво. «Вот еще». «Ну тогда просто наслаждайся им, кто тебе мешает». Пожала плечами она. «И в самом деле, чего это я? Кому какое дело, как обращаюсь со своим рабом? И когда меня это волновало чужое мнение? М-да». Еще немного поболтав с Мирандой о том Сем, мы вернулись в городок. «Уже почти дошла до своей комнаты, когда на мой артефакт связи пришло сообщение от Нейтана, сообщившего, что в ближайшее время он все равно занят, но если срочно хочу встретиться, могу завтра зайти к нему в участок». «Я поспешно набрала ответ для него, соглашаясь. У меня как раз завтра выходной. Может, узнаю о себе хоть что-нибудь». Вернувшись в комнату, обратила внимание, что Кайл какой-то совсем уж грустный, и мысли его витают довольно далеко. «Все еще обижается, что ли?» «Ну, это уже наглость. Или дело в чем-то другом. Спросить или нет?» «Я завтра вечером уйду на встречу с братом. Когда вернусь, не знаю, но можешь провести время со своими знакомыми рабами», — сообщила ему, скидывая с себя платье. «Хорошо. А ночевать домой придете?» — с затаенной надеждой и тоской в глазах. «Скорее всего. А госпожа, можно мне с вами?» — выпалил он на одном дыхании. — Зачем? — Говорить с братом я буду без лишних ушей. Ты к ним относишься? — Я на улице подожду сколько надо, зато выйду за пределы университета, пройдусь с вами по улицам города, просительно глядя на меня щенячьими глазами. — Угу. А если не возьму с собой рано или поздно, ты сам уйдешь, и мне придется тебя долго и нудно пороть. — «Хотя насчет нудной я погорячилась. Отшлепать тебе всегда приятно. Особенно в последнее время, когда ты только и делаешь, что дерзишь и нарываешься», — протянула задумчиво. Кэл тут же опустился на колени, опасливо на меня покосившись. Но на его лице все же пробежала такая знакомая тень возмущения. «Простите, госпожа». «Ладно, раз так сильно хочешь, возьму», — пожала плечами. В назначенное время буквально влетела в участок. Меня останавливать не стали, зная, чья я сестра. Кайл с интересом вертел головой по сторонам, ему все было интересно. Оставлять его на улице не захотела, мало ли что. Пусть уж в общем коридоре подождет, раз так хочется. Опять же, здесь стенты какие-то висят, может просматривать их. «Никуда не уходи!» — бросила ему и скользнула в боковой узкий коридорчик, в конце которого находился кабинет Нейтона. Брат как раз заполнял какие-то бумаги, но моему появлению искренне обрадовался. Вид у него был крайне измученным, видимо, не все сейчас шло гладко. Некоторое время мы поболтали на отвлеченные темы, но было заметно, что его мысли витают где-то совсем далеко. «Так о чем ты хотела поговорить?» – спросил он. «О своем отце. Я решила не ходить вокруг да около». «А что с ним?» Довольно искренне удивился Нейтан, но от моих слов едва заметно вздрогнул, подтверждая догадки. «Ты мне скажи». «Мама ведь тебе наверняка уже рассказывала». А вдовев, она захотела еще одного ребенка. В это время дверь в кабинет резко распахнулась, даже без стука. В проеме возник запыхавшийся парень с растрепанными волосами, в котором я с удивлением узнала интуита из университета. «Нейтан, а... Ой, прости, я не вовремя, да? Привет». Начал он, но смутился, увидев меня. «Да, она в тренировочном зале с Джарадом, ответил Нейтон, со вздохом каким-то образом безошибочно поняв, о чем хотел спросить этот парень. «Спасибо». Просияв, интуит убежал, захлопнув дверь. Я перевела изумленный взгляд на брата. Тот, слегка улыбнувшись, лишь покачал головой. «Не обращай внимания. Иногда мне кажется, что здесь местный филиал дурдома». «Я рад, что ты зашла навестить меня, но уже время позднее. Отправить кого-нибудь проводить тебя?» — спохватился он. «Я еще не ухожу. Не думаю, что этот парень сбил меня с мысли. Говоришь, мама вдовела и захотела еще одного ребенка. Зачем? У нее уже был полный набор мальчика, девочка. Зачем желать еще одного ребенка, не имея мужа? Я об этом раньше как-то не задумывалась. А вот сейчас захотелось вновь окунуться в прелести материнства». «Тоже не подходит. Допустим, ты уже был довольно взрослым, через пару лет собирался поступать в университет, но Тайра еще была сравнительно мала. Зачем маме нужно было идти в питомник и подбирать себе кандидата в отцы для еще одного ребенка?» Я пристально смотрела на непроницаемое лицо Нейтана, чеканья каждое слово. «Больно умный стало, да?» — усмехнулся он. Я молчала, ожидая ответа. Понятия не имею, о чем ты и к чему завела этот разговор. Это личное дело матери, не считая этичным лезть в это, заявил брат категоричным тоном, чуть дернув уголком губ. Я скривилась. Затхлый привкус лжи ни с чем не спутаешь. Нейтон, не делай из меня дуру. В жизни не поверишь, что ты не знаешь. Мать действительно ходила в питомник. «Если поискать, даже можно найти эти бумаги, где засвидетельствовано, что акт зачатия произошел». Нейтан уже начал злиться. «Ага, я даже видел эту бумажку». С указанной и человек без примесей. И не раз слышала дело на сокрушенные вздохи. но ну, надо же, ошиблись. Да не ошибаются в таких местах ни за что и никогда. Из этого следует вывод. Мама уже была беременна мной, когда туда пришла. Значит, либо мой настоящий отец не хотел иметь ко мне никакого отношения, либо мама не хотела, чтобы о нем кто-то знал. Я поделилась своими размышлениями. Нейтан негромко выругался, вызвав у меня скупую улыбку. «Не знает он, как же? Как только такого недогадливого поставили командиром в семерке боевых магов?» «Даже если так, что это меняет? У тебя есть мать, какая разница, кто еще поучаствовал в твоем зачатии?» С легким раздражением в голосе. «Ты точно знаешь. Нейтан, кто мой отец?» «И почему ты не хочешь мне говорить?» Я сощурил их глаза, не отводя от него пристального взгляда. «Да зачем он тебе? У тебя что-то случилось?» «Почему именно сейчас задалась этим вопросом? Что изменилось в твоей жизни?» «Ты можешь рассказать обо всем мне? Вместе разберемся!» Брат уже искренне забеспокоился. «Нет, все как обычно. Просто внезапно осознала, что хочу знать правду. Ты ведь не будешь мне лгать, да?» Спросила чуть застенчиво и обезоруживающе ему улыбнулась. «Ладно, я действительно знаю, кто он». «Даже помню этого темноволосого эльфа. Он одно время ходил к матери довольно часто, какие-то безделушки продавал, мелочные артефакты. Но сам по себе смазливый, не спорю», почти спокойно ответил Нейтон, отвернувшись, но от него практически исходили волны отвращения и едва ли не ненависти. «Темноволосого?» «Думала, эльфы брюнетами не бывают. Заметила просто, чтобы не молчать». «Возможно, полукровка, не знаю. У тебя, кстати, его глаза». И брат замолчал. «Это все?» «Да». «Врешь. За что ты его не любишь? Что он тебе сделал?» Попыталась докопаться до правды. «Мне?» «Ничего». Уверен, он даже не знает о моем существовании. Брат искренне рассмеялся, и я с удивлением поняла, что он говорит правду. «Ты знаешь, где он сейчас?» «Похоже, как раз этот эльф мог знать ответы на многие вопросы». В частности, откуда у меня такой странный дар, который больше похож на расовую особенность? Вот только на чью? Не знаю, точно не в нашей стране. И, надеюсь, сюда никогда не вернется. Ладно, пообещай мне, что ни за что на свете не будешь пытаться его разыскать. И уж тем более никто не должен знать о твоей связи с ним. В первую очередь он, запомни, твой отец элитный раб из питомника, которого наняли специально для этой цели». «Так будет лучше для всех». Брат мгновенно посерьезнел, мне даже стало не по себе от его стального голоса. Я поспешно кивнула, замявшись, решила все же уточнить еще один момент. Только последний вопрос. Какой у него магический дар? Закусив губу, принялась ожидать ответа. «А тебе зачем?» Вдруг он мне передался от него. В ответ на эти мои слова брат расхохотался. «О, нет, он точно не целитель. Эта светлая и добрая магия не может принадлежать такому монстру, как он. Его дар — иллюзии. Я удовлетворил твое любопытство?» С улыбкой спросил брат, отсмеявшись. «Да, вполне. Спасибо». Улыбнулась в ответ как можно безмятежнее. Но мысли мои витали далеко. «Монстр! А кто же тогда я?»